Дело в том, что оставшееся мне сиденье располагалось как раз над задним колесом. И колесо это должно быть было очень большое, потому что для ног внизу места не оставалось никакого, то есть оно было, но по высоте почти вровень сиденья. И стоило мне лишь легонько поместить ноги на это место и попробовать присесть, как мои колени оказались на уровне ушей. Проехать так две-три автобусных остановки. Пожалуй, и можно, но сидеть такой за корюкой 300 километров пути до Вроцлова много сложнее. Однако я вспомнил совершенно успокоившую меня мысль из Дарвина. Что ни говори, и как там ни крути, а человек произошел от обезьяны, и хочешь этого или нет, а дань своим предкам порой отдавать необходимо. И странное дело, мне сразу стало легко-легко. К тому же жена моя, Суламиф, перед отъездом говорила, «Твои большие спектакли и театр в Польшу не везет. У тебя только две небольших и, в общем-то, нетрудных роли. Там ты отдохнешь». И теперь, сидя на колесе, естественно, я не стал противиться доброму напутствию моей жены и про себя сказав ей спасибо, а самому себе три и четыре начал отдыхать. Как всегда, какие-то... Организационные неполадки не позволяют нам тронуться в путь. Кого-то, видите ли, нет. Их ищут, они изволят гулять. Ц -ц -ц. Ох ж, это театральная публика. И так вечно. Кого-то ищут, кого-то ждут. Ладно, будем добрыми, терпеливо-разумными. И возьмем себя и свои нервы в руки. Будем ждать, и мы. Три-четыре. Начал ждать. Наконец, там, на свободе, вне автобуса, где люди ходят прямиком, стало проявляться некоторое беспокойство, даже нетерпение. Да где же он в конце концов? И в это же время кто-то неуважительно грубо забарабанил в окно автобуса прямо возле меня. Высунув нос, я увидел нашего заместителя директора Эрмана Леонида Иосича, который не смог, да и не пытался скрыть своей полной радости и счастья, зарав, Вот он! Наконец-то берите его! Оказывается, искали и ждали меня одного. И действительно, меня быстренько взяли, усадили в уютную, чистую, свободную легковую машину, да еще и спросили, не будет ли мне скучно одному. На что я, естественно, закричал, ни в коем случае, наоборот, чудно. И вот мы катим по прекрасной дороге. Вместо одного большого колеса подо мной целых четыре, и они не только маленькие, но что много существеннее, нормально расположены подо всей машиной, и ноги мои вместе с коленями находятся там, где должны находиться, и я могу их вытягивать, если на то будет охота.